Кое-как прикрытые батистовую, Отороченную белейшими кружевами сорочкую, Что удивительно шло к ее смуглой коже. «Монфис, а чё «Сын мой, храбр ли ты?» Скричала она, завидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело, И даже иногда искренно. тут от всякой другой начал было я перефразируя Корнеля. Вот, видишь? Вот затараторила она вдруг: во-первых, сыщечулки, помоги обуться, а во-вторых, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris". Если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж. Ты знаешь, я сейчас еду. Сейчас через полчаса. Действительно всё было уложено. Все чемоданы и её вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан. Eh bien, хочешь ти да пари? Dis donc, euh qu'est-ce que c'est quand учитель? Quand учитель? Ты увидишь Париж. Скажи-ка, что это такое учитель?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 Мы живем вместе, и je te ferai voir des étoiles en plein jour. Ну, что ты будешь делать, если я возьму тебя с собой? Я хочу пятьдесят тысяч франков, мы едем в Париж, и ты у меня увидишь звезды среди бела дня. Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай, постой! «Эдак я тебе отдам пятьдесят тысяч франков, а что же мне-то останется?» «Эссан санкант ты забыл? И сверх того я согласна жить на твоей квартире месяц, два, кассетию?» «А сто пятьдесят тысяч франков? Почем я знаю?» Мы, конечно, проживем в два месяца эти сто пятьдесят тысяч франков, видишь, юсвей боамфал. Bon И тебе вперед говорю, мы чеверад изитваль. Я добрая девочка, но ты увидишь звезды. Как? Все в два месяца? Как? Это тебя ужасает? А Вилья скляв, а Низкий раб. Да знаешь ли ты, что один месяц этой жизни лучше всего твоего существования, один месяц, Et après апреля déluge. — Mais tu ne peux comprendre, во? Пошел, пошел, ты этого не стоишь, ай, кофейчю. А потом хоть потоп, но ты не можешь этого понять. Где тебе? Что ты делаешь? В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец, она прогнала меня совсем. — А bien, mon учитель, je t'ai si tu veux. Через четверть часа я еду. «Ну, мой учитель, я тебя жду, если хочешь!» — крикнула она мне вдогонку. Воротясь домой, был я уже как закруженный. Что же, я не виноват, что мадемуазель Полина бросила мне целой пачкой в лицо и еще вчера предпочла мне мистера Астлия. Некоторые из распавшихся банковых билетов еще валялись на полу,